Глава сорок ш е с т Дик Оуэн ушел, пообещав прислать слугу с бумагами. Я же погрузился в свои мысли настолько, что пропустил момент, когда за стол сел гроза. Что простите, гроза подошел и сел. Вы всегда так быстро исцеляетесь? Нет, на полном серьезе ответил Флаобец и даже помотал головой, чтобы я точно не спутал. Слушай, а откуда она родом? Кто? Девчонка это наша. Какая она тебе наша? Очень хотелось кричать мне, и красное м а р е во гнева заволокло мир вокруг. Я с трудом удержал в себе эту волну, которая казалась вот-вот бы пролилась через кончики пальцев. Это, наверное, от недосыпа и пере... пересыщенности в некоторых областях жизни, которыми не принято делиться с окружающими. Давно ты знаешь? спросил я вместо этого. С самого начала, глядя мне в глаза, ответил Гроза. Свет серого пасмурного утра придавал его глазам стальной оттенок. Все знали что ли? Он пожал плечами. Не думаю. Хотя мне сложно оценить качество подделки, потому что, в общем, она типичная флаопская девушка по внешности, скажем так. Ты знаком с ее родителями? Даже она незнакома со своими родителями, выдавил я из себя через силу, потому что это было моё, всё, что связано с ней, только моё. Выросла в приюте. Очень странно. Я пожал плечами. Одной странностью больше, одной меньше. Не мне судить о нормальности, если уж на чистоту. Ты можешь сам с ней поговорить, когда спустится. Сразу поправился я. Посещение ее комнаты посторонними мужчинами совершенно недопустимо. Надеюсь, все посторонние мужчины это понимают. В душе закручивался ураган, угрожая в любой момент обрушиться на окружающих. Ох, ничего себе, меня зацепило. Слушай, Гроза, я бы хотел обсудить с нашими дальнейшие планы. Ты не мог бы позвать остальных? Я заметил пса, который спускался по лестнице. Пончика р а в н я л у и клыка. р а в н я л а может спуститься? Подняться же смог совсем недавно. Просто какой-то отряд неуязвимые. Ну да, это защитница с другой стороны. А девчонку? У нас мужской разговор, отрезал я, пока усмиренный ураган внутри меня не разошелся по новой. Флаобец кивнул и отправился к номерам, которые занимали воины, по дороге о б м е н я в ш и с ь вежливыми кивками с псом. Тот же поспешил занять место грозы, покрутился немного, размахивая руками в попытке привлечь внимание р а з н о с ч и ц ы а когда давишняя девица уходила, приняв заказ, звучно шлепнул ее ладонью по огромной корме. Я что хотел сказать? Негромко заговорил пес, поглядывая по сторонам. Ты равнял у хорошо знаешь. Я усмехнулся. С этим-то что не так? Всех вас я в равной степени не знаю и набрал в одно время в одном месте. А что? Я тут поспрашивал вчера, когда только успел. Так вот, он еще сильнее понизил голос. Говорят, он наемный убийца. А, а ты видимо на его фоне убийца по убеждениям. Пёс недовольно поморщился. Убивать в честном бою и прирезать во сне не одно и то же. Из двери в кухню появилась раскрасневшаяся девица с подносом. Она изображала смущение, опуская глаза и снова стреляя ими в пса. Составив тарелки и бокалы на стол, разносчица засеменила в темный хозяйственный коридорчик, оглядываясь в сторону пса перед тем, как скрыться. Погоди-ка немного, бросил он в мою сторону, одернув рубаху под ремнем, поправил жилет и пригладил ладонью волосья. Я скоро. И поспешил следом. Что сказать, пес он всегда и везде пес. Словно поджидая за дверью, пока наш отрядный кабель освободит место, ко мне подошел слуга Оуэна и передал конверт. Внутри была карта и обещанное письмо. Я посмотрел в полглаза и примерно прикинул, как далеко нужно ехать. И тут начали подтягиваться воины. Пес действительно у п р а в и л с я по-быстрому. Стоило полусонному пончику подойти к столу, остальные уже сидели. Вернулся и наш герой-любовник. Хочу посоветоваться, начал я, когда всем принесли завтрак. Я помнил, что Филиппа одна в номере и голодна, но тянул время. Можно было отправить ей еду с разносчицей, но никогда не знаешь наверняка, как женщина отреагирует на н е с д е р ж а н н о е о б е щ а н и е Приглашать же ее к нам я не хотел. Некоторые вещи лучше делать в чисто мужской компании. Например, признаваться в собственном бесилии. с Если, конечно, она сама спустится тут уж. А так нет. Как вы поняли, нас преследовал отряд наемников. Спутники молча глядели на меня, пока все, что говорилось, было ясно и без слов. Благодаря своевременному подкреплению в лице, точнее, мордах ц х е р к о в нам удалось от них оторваться, в некотором смысле. Но заказчика, думаю, среди нападавших не было. Скорее всего, впереди новая встреча, только со свежими и бодрыми силами неизвестного противника. А чего им надо? – поинтересовался Клык. Он тоже выглядел довольно бодро. Может чего, может кого. Кто ж может ответить, если мы не знаем, кто их прислал? Однако, если кто-то хочет покинуть отряд, я пойму и заплачу, как изначально о б е щ а н о Спутники молчали. Но если мы дойдем, я удваиваю ставку оплаты. Воплей радости тоже не было, только напряженное молчание. С одной стороны, чем быстрее мы выйдем, тем выше шанс, что нам удастся оторваться от преследования. Но кроме наемников у нас есть другой враг, который может появиться в любой момент после заката. И неизвестно, какой из противников страшнее. А советоваться ты о чем собрался? По простому и конкретно спросил пончик. Как вы знаете, нечисть избегает крупных городов, а до следующего нам почти два дня. То есть нужно либо гнать в надежде, что никого не встретим по дороге и что выдержат кони, или делать ночевку в лесу. Или в лесу в мой монолог гроза. Мы можем выехать прямо сейчас. Один мой приятель предложил остановиться у его родственников поместье неподалеку от середины пути. В чем подвох? Раздался голос нашего гиганта. Я там никогда не был, не знаю, что там за люди, насколько укреплено жилье. А приятеля хорошо знаешь? Поинтересовался Клык. До недавнего времени думал, что хорошо. Есть причины изменить мнение, Пёс. Не то, чтобы я изменил мнение, просто, просто теперь я полностью доверяю только себе. Потому нет, Скаленыша? Спросил Пончик. Нет, она. Она? Перебил меня гигант. Он даже оторвался от сладкого пирога, который уплетал так увлеченно, словно никогда ничего вкуснее не ел. Да, это девушка, и она маг-природник. Ее зовут ф и л и п п а Ничего себе вы устроили маскарад! Усмехнулся Ровняла. На то были свои причины. Глубоко мысленно заметил я. Филиппа поедет с нами, надеюсь на ваше благоразумие и напоминаю, что она находится под моим покровительством. Ха-ха-ха! Глухо заржал пес. Успокоившись, он невозмутимо пояснил: «Просто представил, как ты ее покровительствуешь». Глаза з а т я н у л о кровью. Я медленно поднимался, чтобы убить эту мразь, которая посмела... Пончик снова оторвался от пирога, и его рука легла на моё левое плечо. Ладонь грозы на другое, как в зеркале то же самое сделали в отношении пса Клык и Равняла. Пёс недовольно с т р я х н у л с себя чужие конечности. Я позволил эмоциям улечься, а рассудку взять верх, и только потом вырвался из хватки. Если тебя что-то не устраивает, уходи, дикий, супрёком сказал Равняла. Только самое в е с е л ь е начинается. Я остаюсь. Криво щ е и л и с ь и с вызовом глядя мне в глаза заявил пес. Дыкой, с предупреждением начал клык. Да понял я понял. Если ты остаешься, то следуешь общим правилам. Пес одновременно и усмехнулся и напрягся. Вроде это мы еще посмотрим, как фишки лягут. Я против. Вдруг сказал равняла. Ничего не понял. Я против того, чтобы выезжать сейчас и останавливаться в сомнительных местах, пояснил он. А я за, хамовато заявил пес. Я тоже за быстрый выезд, поддержал его гроза, и я вспомнил, что он зачем-то торопился в столицу. Я посмотрел на клыка, он молча поднял руку, и только пончик благоговейно дожевывал последний кусок сладкого. Когда трогаем, подвел он итог, прерывая трапезу. После бурного обсуждения мы решили сбить противника столку, выжать е з не отрядом, а по одному, замаскировавшись по возможности. Я велел собираться и выдвигаться по мере готовности. Воины стали расходиться. р а в н я л о Я хочу перекинуться парой слов. Задержись, пожалуйста, попросил я, когда тот тоже поднялся. Я подождал, пока наши спутники отойдут подальше, и только после этого заговорил. Мне тут птичка насвистела, что ты наемный убийца. Перешел я сразу к делу. Поэтому я остаюсь, с привычным безразличием, уточнил он. По странному стечению обстоятельств маг-природник, который жизни возвращает, у меня уже есть, а в охранниках по-прежнему недостаток. Я могу идти собираться? р а в н я л а Еще хотел спросить, если не секрет, за какую услугу Оуэн к р о с б и был твоим должником? Секрет. Мы не выдаем тайны заказчиков, иначе сами превратимся в мишень. И еще что-то. А? Я вывалился из своих размышлений. Нет, иди. Я поднялся и бросил взгляд в о к о ш к о Казалось, тучи стали еще черней и тяжелей. Я позвал р а з н о с ч и ц у заказал еду, велел отнести к Филипе и передать, чтобы собиралась и спускалась. А мне нужно срочно посетить одно заведение.